Послушайте, мадемуазель, продолжал Керн, как бы не р а с с л ы ш а в ее слов, отрешитесь вы от своей узкой моральной точки зрения. Поймите, если бы не я, профессор Доуэл давно сгнил бы в земле или сгорел в крематории, стала бы его работа то, что сейчас делает голова, ведь это в сущности посмертное творчество, и это создал я. Согласитесь, что при таком положении я имею некоторые права на продукцию головы Доуэля. Больше того, без меня Доуэль его голова не смог бы осуществить свои открытия. Вы знаете, что мозг не поддается оперированию и сращиванию. И тем не менее операция сращения головы бреке с телом удалась прекрасно. Спинной мозг, проходящий через шейные позвонки, сросся. Над разрешением этой задачи работали голова Доуэля. И руки Керна, а эти руки, Керн протянул руки, глядя на них, тоже чего-нибудь стоят. Они спасли не одну сотню человеческих жизней и спасут еще много сотен, если только вы не занесете над моей головой меч возмездия. Но и это еще не все. Последние наши работы должны произвести переворот не только в медицине, но и в жизни всего человечества. Отныне медицина может восстановить угасшую жизнь человека. Сколько великих людей можно будет воскресить после их смерти? Продлить им жизнь на благо человечества? Я удлиню жизнь гения, верну детям отца, жене мужа. Впоследствии такие операции будет совершать рядовой хирург. Сумма человеческого горя уменьшится за счет других несчастных. Пусть так. Но там, где плакали двое, будет плакать один. Там, где было два мертвеца, будет один. Разве это не великие перспективы? И что в сравнении с этим представляют мои личные дела, пусть даже преступления? Какое дело больному, до того, что на душе хирурга, спасающего его жизнь, лежит преступление? Вы убьете не только меня, вы убьете тысячи жизней, которые в будущем я мог бы спасти. Подумали ли вы об этом? Вы совершите преступление в тысячу раз больше, чем совершил я, если только я совершил его. Подумайте же еще раз и скажите мне ваш ответ. Теперь идите, я не буду торопить вас. Я уже дала вам ответ. Иларан вышла из кабинета. Она пришла в комнату головы профессора Доуэля и передала ему содержание разговора с Керном. Голова Доуэля задумалась. Не лучше ли было скрыть в а ш е н а м е р е н и е или по крайней мере дать неопределенный ответ? Наконец прошептала голова. Я не умею лгать, ответил Лоран. Это делает вам честь, но ведь вы обрекли себя. Вы можете погибнуть, и ваша жертва не принесет никому пользы. Я иначе я не могу. с к а з а л Лоран и грустно кивнув, голове удалилась. Жребий брошен, повторяла она одну и ту же фразу, сидя у окна своей комнаты.